Глава третья. Путь без страданий. Отмена кармы. Как прекратить страдать? Дорогие, я есть район. Я приветствую вас и снова признаюсь вам в любви. Пусть потоки любви, которые мы посылаем вам с нашей стороны завесы, мягко коснутся вас и исцелят ваши раны и осушат ваши слезы, и устранят ваши страдания. Мы знаем все, через что вы прошли и проходите. Мы видим все, что тревожит и беспокоит вас. Мы знаем все ваши боли и печали. И не думайте, что Дух остается к этому равнодушным. Дух сочувствует вам. Дух плачет и радуется вместе с вами. Дух любит вас и хочет видеть вас счастливыми». Давайте вместе потрудимся над этим. Счастье – то, над чем стоит потрудиться, не так ли? И сейчас оно, ваше счастье, рядом с вами. Совсем близко. Надо только протянуть руку. Первое, что вам нужно для этого сделать – просто избавиться от страданий. Ого, район, ты уверен, что это так просто? Дорогие, это просто просто если вы знаете ключ к этому простому действию. И сейчас я хочу дать вам этот ключ. Ключ состоит в следующем. Страдание не есть следствие объективной реальности. Страдание – это порождение вашей внутренней виртуальной реальности. Вы создаете их сами. А если страдание – ваше собственное творение – то вы же можете и прекратить их создавать. Вы не верите? Многие из вас считают, что это невозможно, быть человеком и не испытывать боли и страданий. Вы можете сказать, как это может быть, что страдания нереальны, если мы испытываем самую настоящую боль, более чем реальную? Мы все это понимаем, дорогие мои». Мы все это видим и все это знаем. И нам порой очень больно смотреть, как вы вновь и вновь испытываете эту боль, попадая в одни и те же ямы на вашем пути, хотя этого вполне можно избежать. Дорогие мои, вы созданы существами, которые не должны были страдать. Это вовсе не часть вашей природы. Это искусственное порождение вашего разума. Может быть, это утверждение покажется вам странным и не очень убедительным, но это действительно так. Все, что происходит с вами в жизни, создаете вы сами, потому что вы могущественны, дорогие мои, и вы творите свою судьбу, хотя иногда сами не осознаете этого. Все то, что заставляет вас страдать, Все то, что вы так хотели бы изменить и не знаете, как это сделать, все это создано на самом деле вами самими. Если вы внимательно понаблюдаете за своими мыслями и чувствами, если вы начнете отслеживать свои реакции на внешние обстоятельства, вы заметите, что страдания создаются именно мыслями и чувствами. Это ваши мысли, ваши чувства, ваши реакции. Значит, вы их хозяин. Значит, в ваших силах управлять ими. Но если вы позволяете мыслям и чувствам управлять вами, то ваш мир выворачивается наизнанку. Вместо любви в нем поселяются страдания. Все начинается с любви, дорогие. Все начинается с вашего осознания себя, как великолепного и бесконечно любимого Богом ангельского создания. Все начинается с вашего почитания самого себя, как частицы божественного целого. Все начинается с вашей любви к себе. И когда в самой сердцевине вашего существа поселяется любовь, вы можете из этой сердцевины, из своего божественного центра, управлять собой, своим поведением, своими мыслями и чувствами, своими мечтами и намерениями. И тогда, что бы ни происходило вокруг, вы отслеживаете свои реакции и спрашиваете себя, согласуется ли это с любовью к себе, согласуется ли это с моим великолепием как прекрасного, могущественного, божественного создания. И тогда вы обнаруживаете, что страдания не согласуются с этим. И тогда вы можете осознать, что страдания вовсе не нужны вам, потому что они не служат вашему благу. Когда вы обретаете свой божественный центр, центр любви внутри себя, вы выбираете только то, что служит вашему благу. Страдания не входят в это число. Вы принимаете вызов. «Да, Крайон, но обстоятельства заставляют нас страдать. Те или иные обстоятельства возникают в вашей жизни как условия игры, которую задумали вы сами. Еще накануне вашего воплощения вы выбирали эти условия. Вы допускали появление сложных обстоятельств. Для чего? Не для того, чтобы страдать» а для того, чтобы принять их как вызов и выбрать такую реакцию на эти обстоятельства, которая не только исключает страдания, но и приводит вас к новым качествам, к новым возможностям, к новым победам, к новому пониманию себя, к обновлению вашей силы и энергии. Вы понимаете? От вас зависит, какой ход в игре вы сделаете. На одни и те же обстоятельства Вы можете отреагировать по-разному. Вы можете выбрать уныние, тоску и страдания и откатиться назад во тьму и проиграть. Но вы можете сделать другой выбор. Принять обстоятельства как вызов, размять мышцы духа и сказать себе «Я справлюсь, я не сдамся, я выйду победителем, я извлеку из этого лучшее, я стану сильнее, чем прежде». И тогда вы сделаете верный ход в игре, и тогда вы выполните задачу, ради которой пришли на землю. Таких задач будет еще много, и вам по силам решить их все. Главное не пасовать перед ними. Помните о силе божественной любви, живущей внутри вас, силе, для которой нет нерешаемых задач. Вы можете нейтрализовать тоску, страдания, печаль и другие диссонансные энергии сразу же, по мере того, как они возникают. Для этого вам надо научиться отслеживать эти энергии. Это нужно делать каждый день. Это ежедневная работа. Это должно происходить постоянно, в процессе вашей обычной жизни. Каждый миг отслеживайте что вы направляете в окружающий мир. Отслеживайте свои мысли, поступки, слова, чувства, намерения. Отслеживайте, когда вы излучаете то, что не является любовью и светом. Делайте это на протяжении всего дня. И используйте каждый момент в течение дня, когда вы можете остаться наедине с собой для нейтрализации этих энергий. Если в течение дня не будет такого момента, делайте это вечером перед сном. В следующий раз, когда какие-то обстоятельства начнут навевать на вас тоску и уныние, когда поднимется душевная боль, отследите мысли и чувства, которые к этому привели. Вы поймете, что источник страданий внутри, а не снаружи. Спрашивайте себя. Эти мысли и чувства, они служат моему благу, они согласуются с любовью Бога ко мне, с моей любовью к себе. Если ответ нет, перенаправьте их в другое русло. Сделайте Бога внутри вас ведущей и управляющей силой. Соединитесь с Его могуществом, и вы сможете управлять тем, что считали неподвластным себе. Вашими собственными мыслями, эмоциями, переживаниями, страхами, страданиями. Подойдите к этому осознанно. Вы можете это изменить. Ваш тренажерный зал. Теперь давайте поговорим о том, почему в вашей жизни возникают те или иные неприятные обстоятельства. Почему у кого-то их мало или нет совсем а кто-то страдает от них постоянно. Разве это справедливо? Дорогие, случайностей не бывает, и то, что вы называете несправедливостью, на самом деле закономерность. Вы можете не знать причин, но эти причины всегда есть. Представьте себе ученика в школе, который никак не может выучить урок. Значит, этот урок ему будут задавать снова и снова. Тогда как другой ученик, успешно выучивший урок, больше не должен будет к нему возвращаться. В жизни примерно так же. С той только разницей, что в жизни хорошо выучить урок – это значит пройти его с любовью. Найти то решение, которое исходит из любви которая еще и позволяет сохранить и укрепить любовь в своем сердце. Да, вы еще до воплощения сами выбираете те уроки, те испытания, те сложные обстоятельства, через которые вам предстоит пройти. Но выбираете вы это, исходя из того, какие уроки не были достаточно хорошо пройдены ранее. Ранее это может быть и в данном воплощении, и в предыдущих. Вы выбираете уроки, исходя из того, какие качества и навыки у вас не очень хорошо оттренированы и какие надо потренировать получше. Сложные обстоятельства – это ваш тренажерный зал. Да, придется попотеть, но вы непременно справитесь. Поверьте в себя, вам по силам справиться». Начать страдать – это все равно, что, собравшись на тренировку в последний момент, передумать и просто уйти из зала, заранее расписавшись в своей неспособности справиться с нагрузкой. Но на самом деле вы способны с ней справиться, просто вы еще не знаете собственных возможностей. Так испытайте их. Жизнь предоставляет вам для этого все шансы. Не убегайте от них. И станете сильнее, и звезды божественной любви только ярче засияют в вашем сердце. Коллизии кармы. Что с ними делать? Итак, обстоятельства, которые вы выбираете, хотя считаете, что не выбираете. Откуда они? И что за логика в них? Веками в них была логика причинно-следственных связей. Вы уже поняли. Невыученный урок влечет за собой его повторение. Испокон веков в вашем мире это называется кармой. Вы далеко не всегда видите эти причинно-следственные связи. Вы не всегда придаете значение каким-то своим поступкам или словам или намерениям, имевшим место в прошлом, может быть, достаточно отдаленным. Но если вы начнете вдумчиво относиться к своей жизни, отдавать себе отчет в своих мыслях и поступках, если вы вспомните какие-то свои поступки, мысли или даже просто намерения из прошлого, вы обязательно найдете ту нить, ту энергетическую связь, которая протянута из этого прошлого к вашим нынешним событиям, тем событиям, которые, может быть, вас не очень устраивают или даже создают в вашей жизни дискомфорт и страдания. Иногда бывают очень любопытные и даже забавные коллизии. Допустим, когда-то на вашем пути встретился человек, в котором вы что-то не принимали, осуждая его или даже смеясь над ним. Тогда вы даже не думали, что впоследствии Сами можете оказаться на его месте, вы или ваши дети. Вы можете забыть о том, что когда-то над кем-то посмеялись или кого-то осудили. Но теперь вы страдаете точно так же, как страдал тогда тот человек или даже еще сильнее. Вы можете не помнить того эпизода из своего прошлого. Но закон причины-следствий действует независимо от того, Помните вы это или нет? Осознаете вы это или нет? Дело все в том, что любая энергия, созданная вами, возвращается к вам многократно усиленной, потому что вы могущественны, дорогие мои. Когда вы излучаете диссонансную энергию, она возвращается к вам многократно усиленной. Когда вы направляете во внешний мир энергии света и любви, свет и любовь возвращаются к вам многократно усиленными. Вы понимаете теперь, почему нужно очень внимательно относиться к тем энергиям, которые вы сами же и проецируете, потому что они вернутся. Благодаря вашему могуществу они вернутся усиленными. Вот таким образом вы создаете то, что называется карма. Карма – это последствия созданных вами же самими энергий. Они могут тянуться из воплощения в воплощение, из жизни в жизнь и проявляться в виде одних и тех же уроков до тех пор, пока не будут преобразованы. Любая энергия может быть преобразована в свет и любовь. Сделать это значит пройти урок и разрядить карму. На протяжении веков вам приходилось отрабатывать все энергии, которые вы продуцировали. Если вы создавали диссонансные энергии, они возвращались к вам в виде неприятных обстоятельств и событий. И возвращались не просто так, а для того, чтобы вы сделали другой выбор, нашли другую реакцию реакцию, продиктованную любовью, и трансформировали их. Ваш путь по винтовой лестнице. Вверх или вниз. Вы сами выбираете, как трансформировать созданные вами же энергии. Вы выбираете, как обойтись с этой болью и страданиями. Когда к вам приходит боль и страдания для отработки созданных вами же диссонансных энергий, Некоторые из вас понимают, в чем урок, и проходят через эту боль с принятием и благодарностью, сохраняя любовь и свет в душе. Таким образом, вы тоже трансформируете диссонансные энергии в любовь и свет. Значит, боль и страдания к вам больше не вернутся, и ваш урок окажется пройденным, завершенным. Но другие люди... Оказавшись в ситуации боли и страданий, начинает лишь усиливать излучение диссонансных энергий путем неприятия ситуации, чувства вины или обвинения других, гнева, раздражения или апатии, уныния. И тогда они только усугубляют свой урок, потому что в следующий раз диссонансные энергии вернутся в еще большем масштабе. Вы чувствуете, что это движение по спирали или словно бы по винтовой лестнице, которая делает витки вокруг центра. Излучаемая вами диссонансная энергия делает круг, чтобы снова вернуться к центру, то есть к вам. Если вы нейтрализуете эту энергию, превращая ее в свет и любовь, круг превращается в виток спирали, ведущий вверх. Если же диссонансные энергии, вернувшись к вам, становятся поводом для излучения новых диссонансных энергий, то круг превращается в виток спирали, ведущий вниз. И таким образом вы либо движетесь по спирали вверх, восходя к любви и свету Бога, либо движетесь по спирали вниз, нисходя в еще большие глубины материи, в еще большую плотность, в среду с еще более низкими энергетическими вибрациями, туда, где нет любви, но есть множество страданий. Потому что диссонансные энергии – это энергии низкочастотные, низковибрационные. Диссонансные энергии – это все, что не является светом и любовью, а свет и любовь – Это чистейшие энергии высочайших частот, высочайших вибраций. Там, где энергии света и любви, там нет страданий. Страдания ⁇ это низкочастотные энергии. И в зависимости от того, как вы проходите эти страдания, вы движетесь либо вверх, либо вниз, либо к свету и любви, либо в еще большую тьму. Видите, дорогие? Все создаете вы сами. Вы видите, как вы сильны и могущественны. Дар нового времени. Вы можете прервать действие кармы. На протяжении многих тысячелетий было так. Созданные вами диссонансные энергии всегда возвращались к вам на отработку. Это был единственный механизм отработки низкочастотных диссонансных энергий, испущенных вами. Они возвращались к вам в виде боли и страданий, и дальше вы сами делали выбор, как с ними поступить. Иного пути не было. Сейчас, в новое для всего человечества время, для вас стал возможен другой путь. Вы можете трансформировать диссонансные энергии без боли и страданий. Вам больше не нужны для их отработки дисгармоничные ситуации в вашей жизни. Вы можете избежать этого. Теперь в вашем распоряжении есть прекрасный механизм работы с диссонансными энергиями, тот дар, который стал вам доступен только в новой эре. Теперь вы можете мгновенно нейтрализовать карму, Просто отменить действие причинно-следственного закона в вашей жизни. Нейтрализовать все диссонансные энергии, созданные вами во всех воплощениях, в вашем распоряжении сила божественной любви. Это могущественная энергия, которая способна стать вашим инструментом для того, чтобы трансформировать в любовь все, к чему она прикасается.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 Соединитесь мысленно с вашим Божественным Источником и скажите обязательно вслух, «Дорогой Бог, я прошу о доступе к дару новой эры, Божественному механизму нейтрализации кармы. Пусть все мои прежние уроки будут отменены. Пусть все созданные мною когда-либо диссонансной энергии будут нейтрализованы силой Божественной Любви». Таким образом, вы создадите намерение, при помощи которого включите в действие механизм нейтрализации кармы. Многие из вас спрашивают, но как быть, если я создал причину своих нынешних бед в прошлом воплощении? Я ведь не могу помнить, какая ситуация, какие диссонансные энергии положили начало разворачиванию кармы, Как же я в таком случае могу ее разрядить? На самом деле, вам вовсе не обязательно вспоминать ваши прошлые воплощения, чтобы нейтрализовать карму. Вам не нужно знать, какие конкретно ситуации в этих прошлых воплощениях породили ваши нынешние беды. Ведь если энергия не отработана как надо, То она создает одни и те же уроки из воплощения в воплощение. Даже в пределах одной жизни вы можете заметить, что у некоторых людей повторяются сходные проблемные ситуации. Так проявляет себя действие кармы. Неотработанные диссонансные энергии имеют свойство накапливаться, поэтому одни и те же уроки могут, повторяясь, с каждым следующим разом усугубляться, нести все больше боли и страданий. Но каждый раз, когда такой урок повторяется, у вас есть шанс нейтрализовать диссонансные энергии. Не нужно вспоминать события прошлого, нужно разрядить в настоящем пришедшие оттуда энергии. Так вы прервете действие кармы, и нежелательные события больше не повторятся. Как не создавать новую карму? Крайон, но как быть, если я попросил о получении дара нейтрализации кармы, но в своей повседневной жизни все равно волей-неволей испытываю страдания? Значит, я продолжаю создавать карму. Дорогие, даже если вы по-прежнему подвержены диссонансным энергиям, в ваших силах не позволять им создавать карму. По мере того, как вы научитесь отслеживать диссонансные энергии, излучаемые вами, вы можете мгновенно направить на них свет из вашего божественного источника. Поначалу вам для этого понадобится время, которое нужно провести наедине с собой, но постепенно вы научитесь делать это, нет, не автоматически, потому что в мире божественных энергий ничего не делается автоматически. На все нужно ваше намерение, то есть сила, направленная энергия, но в любое время, в любом месте, легко и быстро и незаметно для окружающих. Только делайте это, не ждите, что все разрешится само собой. Вы действующая сила в этом мире, вы никто другой если вы уже оказались в ситуации, которая причиняет вам боль и страдания, с чем бы она ни была связана, помните о том, что дар нейтрализации кармы, которым вы теперь располагаете, ни в коей мере не отменяет необходимости проходить эту ситуацию с любовью и благодарностью. Да, дорогие, сделайте это. Примите травмирующую ситуацию с любовью и благодарностью. Даже если вам кажется, что это невозможно, вы можете сделать даже невозможное. Помните, что вы могущественны и безмерно любимы, что бы с вами ни происходило и как бы вы себя ни вели. Помните, что так вы трансформируете энергии, которые были созданы когда-то вами самими, Помните, что это урок, который нужно завершить, чтобы он больше не повторялся в вашей жизни. А чтобы завершить его, нужны свет и любовь, нужны эти энергии от вас. Только так вы сможете завершить эту ситуацию для своего наивысшего блага. Если хотите... Вы можете попросить Бога показать вам, куда тянутся энергетические нити от этого события в прошлое. Вы обязательно вспомните нечто аналогичное, когда вы были источником диссонансных энергий, сходных с теми, которые возвращаются к вам сейчас. Вы можете также обратиться к Богу, к Духу, к своему Божественному Я с просьбой помочь вам нейтрализовать эти диссонансные энергии и оборвать эти нити, тянущиеся в прошлое. Затем мысленно окутайте энергией света и любви в вашу нынешнюю дискомфортную ситуацию. Направьте на нее свет из вашего божественного центра. Пусть все содержащиеся в ней диссонансные энергии нейтрализуются, растворившись в потоке любви и света. Впредь делайте это, не дожидаясь, когда ситуация начнет причинять вам боль и страдания. Делайте это, как только почувствуете, что в вашей жизни может развернуться нечто негативное. Делайте это, как только почувствуете любой душевный дискомфорт, возникший без видимых причин. Причины могут быть в прошлом, и ваш дискомфорт – может быть предвестником того, что новый урок готовится к отработке. Так вы предотвратите разворачивание ситуации в боль и страдания. Так вы выйдете из ситуации, уже причиняющей боль и страдания, легко, быстро и не только без потерь, но, напротив, даже с новыми дарами для себя. «Бог никого не наказывает». Итак, вы получили совершенно новый способ отработки диссонансных энергий прошлого. Вам не нужно больше ждать, когда эти энергии начнут отрабатываться принудительно по закону кармы. Вы можете нейтрализовать их самостоятельно в любой момент, потому что для этого у вас теперь есть механизм. И для того, чтобы этот механизм начал работать, вам достаточно просто обратиться к Богу и попросить об этом. И постепенно произойдет то, что диссонансные энергии прошлого просто перестанут создавать для вас даже малейший дискомфорт. Потому что когда человек живет в энергиях света и любви, постоянно излучая только их, все низкоэнергетические связи из прошлого растворяются и прерываются, прежде чем начинают разворачиваться в вашей материальной реальности. Помните, дорогие, Бог не осуждает никого. Бог не осуждает тех людей, кто идет по пути страданий. Бог не осуждает и не наказывает. Вы ведь уже понимаете, что ваши страдания – это не наказание от Бога, это то, что вы создаете сами. Карма – это тоже не наказание. Это вызов и шанс. Это урок и возможность изменений к лучшему. И все это запланировали себе вы сами. Если вы не хотите принять дар нейтрализации кармы, это ваш выбор, на который вы имеете право. Бог не осудит и не накажет за него. Но зачем вам проживать жизнь в страданиях, когда это совсем не обязательно. Для человека новой эры это уже абсолютно неуместно, дорогие. Оставьте страдания в прошлом. Вы уже достаточно настрадались в течение долгих тысячелетий, на протяжении всех своих предыдущих воплощений. Дорогие, пора прекратить это. Поставьте точку на этом. Выйдите на другой путь, на путь где вы выбираете восхождение по виткам эволюционной спирали к любви и свету, а не нисхождение по пути боли и страданий. Сделайте выбор, дорогие. Помните, что все зависит только от вас. Выбирайте путь без страданий, путь любви и света. Это в ваших силах. У вас есть для этого все. Вы можете жить прекрасной, достойной жизнью, не зная нужды, получая все причитающиеся вам дары здоровья, изобилие счастья. Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, посмотрите на свое отражение, увидьте в глубине своих глаз отсвет своей божественной сути.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 на жизненном пути. Я достоин жить в мире спокойствии достатки. Я достоин самостоятельно создавать свою счастливую судьбу. Каждый миг моей жизни я излучаю энергии любви и света и тем самым создаю для себя благополучное, мирное, счастливое настоящее и столь же благополучное, мирное, счастливое будущее. Медитация. Трансформирующий свет. Это упражнение желательно выполнять каждый вечер перед сном, а по возможности и в течение дня, когда вы чувствуете, что вольно или невольно стали источником диссонансных энергий. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя мысленно соединитесь со своим божественным центром. Представьте себе, что там, в глубине вашего внутреннего пространства, в вашем божественном центре, есть сияющий источник света. Или вы можете представить это как чистейшей воды кристалл-бриллиант. Этот источник света способен нейтрализовать те диссонансные энергии, которые вы проецируете. Теперь вспоминайте те дискомфортные ситуации, какие были у вас в течение дня, и те чувства, которые вы испытывали. Не бойтесь вновь прикоснуться к этим чувствам. Затем направьте на них свет из Божественного Источника. Или вы можете мысленно поместить эти чувства в ваш Божественный Источник Света, и наблюдать, как они растворяются, исчезают, трансформируясь в свет. Затем представьте себе, что вы находитесь в объятиях прекрасного белоснежного ангела, сияющего существа из света. Этот ангел – ваша божественная ипостась. Он стоит за вашей спиной и обнимает вас, окутывая божественным светом. Посмотрите на себя, человека, глазами этого ангела. Посмотрите его глазами на ситуацию, вызывающую у вас наибольший дискомфорт. Мысленно окутайте светом эту ситуацию. Увидьте мысленным взором, как она, оказывается, заключена в светящуюся сферу, в которой растворяются и трансформируются все диссонансные энергии. Снова мысленно вернитесь в свою человеческую ипостась. Поблагодарите ваше божественное «Я» за помощь в нейтрализации кармы. Вопросы для размышлений. Какие ситуации, случившиеся в последнее время, беспокоят меня? Какие энергии были созданы мной в этих ситуациях? Нуждаются ли эти энергии в трансформации? Были ли сложные ситуации, в которых мне удалось сохранить свет и любовь в душе и принять лучшее решение? Какие ситуации в моей жизни напоминают невыученные уроки? Что мне нужно сделать? Как изменить свои мысли, чувства, решения, чтобы уроки были мне зачтены? Есть ли что-то, из-за чего я сейчас страдаю? Какие мои собственные мысли, чувства, реакции, мечты, надежды, поступки, решения привели к этим страданиям? Как я могу заменить это на что-то другое, что будет вести меня к любви, а не к страданиям? Согласуются ли мои переживания в настоящее время с любовью Бога ко мне, с моей любовью к самому себе, как к прекрасному ангельскому созданию. Могу ли я вместить в себя еще больше божественной любви, чтобы она растворила мои страдания и негативные переживания? Любовь Бога могущественна. Она преодолевает любые страдания. Как я понимаю эту истину? Стала ли она моей реальностью? Готов ли я трудиться и дальше идти по пути Духа? чтобы обрести всю возможную для меня полноту божественной любви».